Глава 45. Зик вытащил из нагрудного кармана клетчатый платочек и утер зорные слезы. Я помахал столпившимся на перроне людям. Дрезина с дополнительной платформой, на которой разместился наш броневик, зарычала и медленно тронулась с места. Недовольная гадюка сидела внутри кабины. Пришлось проследить, чтобы в ее руках не оказалось никакого оружия. Мир миром, а мне не хотелось бы, чтобы обозленная девушка разрядила пару магазинов в толпу сектантов. Нет, я понимаю ее чувства и сам не испытываю к сиктантам тёплых эмоций, но сейчас мне меньше всего хотелось, чтобы они упали нам на хвост. Через десять минут, когда мы достаточно удалились от платформы, я передал наемнице дробовик. Штуцер, ты издеваешься? Как я, по-твоему, должна воевать с этим хламом? Никак. Ты останешься с зигом и будешь его прикрывать. Вот еще. Пусть этот псих сам себя охраняет. Я иду с тобой, и это не обсуждается. Э, лучше скажи спасибо, что вообще едешь с нами, не удержался от шпильки Зиг. Мы ведь могли оставить тебя в клетке. А ты не отсвечивай, Воерис проклятый. Экс фыркнул, было видно, что ему есть что сказать, но все таки он промолчал. Пойми, ты будешь мне только мешать. Гадюка поднялась со своего места и перешла на крайнюю платформу. Обиделась. Сознанием дела произнес секс. Я же решил не обращать внимания на недовольство девушки. Скоро перебесится и все будет нормально. Сейчас ее закидоны меньше из наших проблем. Я переключил внимание на окрестности. Не хватало еще по глупости нарваться на засаду. Мы уже почти час как выбрались за пределы форта. Однотипная дорога усыпляла нашу бдительность. В воздухе витало напряжение. Не нравится мне это. Подозрительно тихо, как будто после зачистки ни единой твари Мешок не терпит пустоты, а монстры здесь просто обязаны быть. Зик, сколько нам еще трястись? При такой скорости часа три, не меньше. Да, и учти, на подходе к месту придется спешиться. Не хочу светиться возле вокзала. Сделаем так. Ты просто посидишь с гадюкой в каком-нибудь убежище поблизости. Давай хотя бы в этот раз обойдемся без твоих выкрутасов. Э, нет, штуцер, так не пойдет. Я не нянька. Ты помнишь, что было в прошлый раз? Если не хочешь, чтобы я вам помогал, так и скажи. Зиг, дело не в этом. Тогда заткнись и просто дай мне нормальную пушку. Я прикрою ваши тощие задницы. Остынь, Ты мне нужен здесь. И никто не заставляет тебя быть нянькой. Просто охраняй наш транспорт, а гадюка просто пострахует. Вот это видел? Экс показал мне средний палец. Да ну тебя, псих контуженный. Я сплюнул и перешел на край платформы к штабелю ящиков, у которых расположилась наемница. Ты чего такая угрюмая? А? Что? Девушка очнулась от ступора. Извини, просто в голову лезут разные нехорошие мысли. Скажи, как ты вообще планируешь подобраться к их логову? Пока не решил. На крайний случай задействую миномет, который Зиг приволок из оружейки. Наведем шороху, не волнуйся, мы справимся. Глупо будет отрицать, что наши противники очень сильные». И умеют куда больше простых людей, но для нас главное заставить Эйболита запаниковать. Как только он окажется снаружи, я его прихлопну. Уверен, эта кучка людей, которых он собрал вокруг себя, держится лишь на его авторитете. Стоит убрать лидера, и все они разбегутся. Оптимистично, ничего не скажешь. Вот только ты и сам понимаешь, что Эйболит не из тех, кто купится на такую уловку. Он умнее и гораздо хитрее, чем ты думаешь. У тебя есть другие предложения? Гадюка, пожала плечами. Лучше было бы подобраться к нему поближе и действовать наверняка. Боишься за пацана? Да. Может, расскажешь, почему ты так за него волнуешься? Нет, может быть после. Прости. Как знаешь, но я думал, что после произошедшего могу рассчитывать на правду. Конечно, можешь, но давай поговорим об этом в более спокойной обстановке. Хорошо, я не буду на тебя давить. Спасибо. Девушка облегченно выдохнула. Иди сюда. Я приобнял наемницу. Но в следующую секунду идиллия была нарушена. Выскочивший из-за насыпи синий, длинными прыжками помчался за нами. Я вскинул ПП и поймал противника в прицел. Очередь на три патрона. Гадство. Шустрая тварь нырнула за груду битого кирпича. Дерьмо. Я схватился за тепловизор. Куда он подевался? Наемница ничего не ответила. Она вскинула дробовик и контролировала противоположную сторону дороги. Впереди мост, раздался голос экса На нём какое-то движение. Чёрт, я вскинул ПП, но не успел самую малость. Прыгнувшись с моста на крышу кабины Сини взмахнул лапой. Раненый экз закричал и осел на пол, зажимая руками рассечённую кожу на голове. Я перепрыгнул через и размешков и выхватил Глок. Тварь была слишком близко к пилоту, я не рискнул стрелять из ПП. Монстр щёлкал челюстью и рвал когтями металл кабины, пытаясь добраться до раненой жертвы. Выстрел Синий дернулся. Хлоп, хлоп. Пули влетели в распахнутую пасть. Готов. Я пнул мертвую тварь, и она слетела с платформы. Через мгновение гадюка уже была в кабине и помогала раненому Зигу принять микс. Вот и долгожданные неприятности. Чутье меня не подвело. Один из монстров отвлекал наше внимание, а второй ждал подходящего момента, чтобы спрыгнуть с моста на платформу. Эволюция во всей красе. Как он. Сейчас будет как новенький. Не красавчик, конечно. Но скальп я ему вернула на место. Теперь дело за миксом. Что, сэр? я умираю? Зик, соберись, это всего лишь царапина. Наемница захихикала. Ты чего? Да вот подумала, что очень жаль, что он ему яйца не оторвал. Интересно, микс бы помог их отрастить заново. Зик скривился от боли и простонал. Извини, подруга, но это плохая шутка. Не хочу испытать такое на собственной шкуре. Ну, тогда заруби себе на носу. Ещё раз зайдёшь к нам без стука, проверишь эту теорию на практике. Понял, проникся, осознал, Экс поднял руки. Жить будешь, констатировала девушка. Нужно смыть кровь, а то на запах сюда могут прийти незваные гости. Дальнейший участок пути мы преодолели без происшествий. Гадюка вернулась на крайнюю платформу и контролировала тыл, а я, убедившись, что Экс пришёл в норму, направился к девушке и плюхнулся на ящик рядом с ней. Несколько минут мы молча наблюдали за безмолвным городом. В некоторых квартирах горел свет, и казалось, что мы едем по самой обычной улице. Гадюка тяжело вздохнула и положила мне голову на плечо. «Штуцер, Я боюсь. Глупо, да?» Не боятся лишь глупцы. Мне тоже всегда страшно перед боем. Тебе не смеши. Нет, я серьезно. Просто за прошедшие годы я к этому привык. Сначала армия, потом проблемы с законом на гражданке. Затем служба в легионе. После я оказался здесь. Знаешь, я всегда был одиночкой и избегал привязанностей. Впрочем, как и я, ты ведь уже догадался, что Ной это мой дедушка. Подозревал. Он меня вырастил, а я наплевала на него и сбежала. Хотелось узнать, что творится за стенами нашего форта. Я всегда была слишком любопытной и поэтому постоянно влипала в неприятности. Дед предлагал мне остаться, а я отказалась. Ну, а результат нашей беседы ты видел? Этот придурок Лука меня избил. Он метит на место деда. Вот только для этого нужно с ним породниться. Этот гад думал, что если выбить из меня дурь, то я отвечу ему взаимностью. Чёрта с ублюдок. Поэтому я решила, что если в моей жизни не появится мужчина, то это будешь только ты. Я тоже буду рад, если рядом будет находиться тот, кому можно доверять. Это что, предложение руки и сердца? Девушка удивлённо скинула брови, Называй это как хочешь, но я не собираюсь больше тебя отпускать. Покончим с этой балитой, осядем в каком-нибудь форте, откроем свое дело. Штуцер, боюсь, гильдия меня так просто не отпустит. Да и пока я не готова к такому серьезному шагу. Пойми, я хочу покончить с моим прошлым. Наш разговор прервал громкий голос экса. Дамы и господа, наш поезд прибыл на конечную станцию. Просим вас освободить вагон и, пожалуйста, не забывайте свой багаж. Дрезина сбавила ход и остановилась. Я подошел к эксу. Зик, ты останешься в тылу. Как скажешь. Удачи, бро. Экс похлопал меня по плечу. Я пока загоню мою ласточку в какой-нибудь тупик, после найду убежище, где можно отсидеться. А теперь, дети мои, идите и принесите мне его жопу. Я рассмеялся, взял в руки винтовку и накинул рейдовый рюкзак. Гадюка, выдвигаемся. Да, все же мне пришлось пересмотреть свои планы и взять девушку с собой. Оставлять ее в тылу нельзя. Натворит глупости и попробует добраться до Аиболита самостоятельно. Мы медленно продвигались вперед. Гадюка прикрывала меня с тыла, а я контролировал фронт. Ориентироваться в темноте было несложно, благо мы шли вдоль железной дороги. Если Зиг ничего не напутал, то километра через три мы выйдем к зданию железнодорожной станции. Мы перебрались на противоположную сторону насыпи. Построек здесь было довольно много склады, куча ангаров, какие-то бараки, и десятки пустых вагонов, которые перекрывали обзор. Я двинулся в направлении многоэтажек. Там куда как проще ориентироваться, да и твари заметим быстрее. Несколько раз я поднимал руку и прислушивался. Противный дождь барабанил по крышам и маскировал посторонние звуки. Поэтому появившийся в десятки метров от нас желтый оказался неприятным сюрпризом. Уродец стоял у одного из подъездов и таращился в нашу сторону. Я подал знак, идущий за мной следом наёмницы. Девушка застыла. Тварь несколько секунд подозрительно принюхивалась, а затем двинулась вперёд. Всё-таки заметил. Я медленно вскинул оружие и поймал противника в поле зрения. Совместил красную точку коллиматорного прицела с силуэтом твари. Выбрал слабину спускового крючка. В этот момент я отчётливо увидел, как капли воды словно застыли в полёте. Глаза жёлтовато остекленели. Бум! Его голова разлетелась на куски. Не успел я среагировать, как перед глазами потемнело. Картинка поплыла, и мое тело рухнуло на землю. Повезло, в отключке я пробыл недолго. По крайней мере, тело твари еще не успело развеяться. С трудом разлепив глаза, я понял, что наемницы нет рядом со мной. Черт, больно-то как. Вот же упрямая дурочка, решила, что если меня вырубить и связать, то я не пойду за ней следом. Я перекатился на живот и после недолгой возни сумел разобраться с наручниками. Шишка на голове была знатная. А волосы стали липкими от крови. Перед глазами все плыло. Нет, все таки знатно она меня приложила. Проклятие, в таком состоянии нечего и думать о том, чтобы воевать. Я вытащил портсигары и принял микс. Краски мира и предметы стали ярче и контрастней, а за спиной словно выросли крылья. До меня наконец дошло, что после того, как я упал, наемница оттащила меня в подъезд одного из домов и забрала мое оружие, и даже растяжку на пороге оставила. Наверняка для твари, которые могут наведаться сюда. Заботливая какая. Хорошо хоть винтовка все еще была при мне, как и мой рюкзак, а значит, мы еще повоюем. Я выбрался из здания и короткими перебежками рванул вперед. Главное перехватить девушку раньше, чем она успеет наделать глупостей. Я бежал, выкладываясь на полную. В висках стучало от притока крови, а перед глазами плавали черные круги. Я пересек небольшую привокзальную площадь, вышиб дверь одного из зданий и забрался на чердак. Отсюда все поступы к вокзалу были как на ладони. Я опоздал. Черт. В монокуляр было хорошо видно, как девушка приблизилась к стоящему на путях поезду. Охрана ее заметила, но почему-то не стреляла. Гадюка неспешно подошла к паре часовых и добровольно отдала оружие. Какого черта она творит? Угол здания скрыл от меня девушку и ее конвоиров, но я увидел главное. Теперь стало понятно, почему мы никак не могли отследить Эболита. Мы искали его логово Но и подумать не могли, что он создал нечто подобное. Тепловоз и десяток вагонов, обшитых металлическими листами. Вот оно, убежище, которое мы так долго искали. Подсознательно я готов был увидеть здесь укрепленный форт, но это превзошло все мои самые смелые ожидания. Броне-поезд. Как, мать его, такое вообще возможно? Какие же ресурсы потребовались Айболиту, чтобы создать все это? Из бойниц торчат хищные стволы пулеметов. В центре состава видно несколько плоских платформ с минометами. вокруг них импровизированные укрепления из мешков с землей. Единственное, что меня смущало это количество охраны. Ее слишком мало. Хотя, если вспомнить те группы, с которыми я уже сталкивался, то все встает на свои места. Вокруг поезда широкая полоса отчуждения и заграждения из колючей проволоки, несколько укрепленных пулеметных точек по периметру и наверняка целая куча растяжек и мин. Нечего и думать о том, чтобы подобраться к поезду незаметно. Бум, бум, бум, бум. Упругая воздушная волна повалила меня на пол. Я бросился к вентиляционному окошку и увидел, что бронированные вагоны один за другим взлетают на воздух. «Гадюка!» Мой крик утонул в грохоте еще одного взрыва. Поезд и его содержимое пылали, как исполинский костер. Вне себя от ярости я вскинул винтовку и принялся стрелять по выжившим противникам. Спустя десяток минут все было кончено. На платформе и в ее окрестностях не было выживших. Изредка раздавались негромкие хлопки. Видимо, детонировали оказавшиеся в пламени боеприпасы. Не обращая внимания на опасность, я бросился туда. Обугленные тела и расплавленный металл. Среди этого ада не выжил бы никто. Я сделал шаг к лежащему на бетоне предмету. Мой ПП, вернее то, что от него осталось, с трудом выскорёженная и скрученная взрывом железки, угадывались детали некогда смертоносного оружия. По щекам покатились слезы. Лопок от выстрела я не услышал. Что-то силой толкнуло меня в спину, и я рухнул на перрон.